Обычная программа состаривания. Я тебе 100 лет добавила. Не дождётесь. Устинов глотнул горячий шоколад и вернулся к приборам. С особой тщательностью он подходил к поручениям петелины. Все прежние улики в деле об убийстве Екатерины Золотовой он подверг новым исследованиям. Когда Валеев принёс перчатки, похожие по цвету и типу кожи на пересказанные им, Маслово ахнула, а головастик сдержанно улыбнулся.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 Спешишь обрадовать свою Машеньку, чтобы она первой настрчила статейку? Дай сюда. Михаил вырвал документ из рук коллеги, пробежал взглядом и задумчиво почесал макушку. Всё-таки он. В любом случае, сначала надо сообщить Елене Павловне, предупредил его Маслово. Да не брошусь я звонить Маше, заверил её Устинов. Я не о том сейчас думаю, а о чём?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 Помахали они дружно, увидев петелину. Елена Павловна на мгновение смутилась, торопливо приводя себя в порядок и упрекнула: "Миша, так нечестно. Я в домашнем халате у парикмахера 100 лет не была, а я 200, и мы тоже в халатах". Все дружно посмеялись. Следователь первой вернулась к серьёзному разговору. "Ладно, что у вас с перчатками? Золотая рыбка или дохлая лягушка? Это вам решать".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 Спросила Петелина: "Чугунные в официальном заключении всё разложу по полочкам". Заверил Устинов: "Хорошо, с перчатками разобрались, что под тканью. Я думаю, что это шаль или шейный платок индийского производства", высказало предположение Светлана. "Подробнее напишу в заключении". "Перчатки, шаль. А задачи ли вы меня?" призадумалась следователь. "Пришлите мне на почту ваше заключение, буду ломать голову".